Глава шестая. Лишнего не говори. Я вздрогнула, не сразу поняв, показалось мне это, или Дариан произнес эти слова так тихо, что услышала их только я. Но он ни на мгновение не задержался в дверях и сразу направился вперед. Маги, я как-то сразу поняла, что это именно они, как и в воспоминаниях Алиадны. Всех их что-то отличало от других людей. не одежда и ни внешность, что-то более глубинное, незримое. Алядна Лайтон, наш феномен и будущая коллега», — представил меня некромант. Последнее слово он едва уловимо и с нажимом выделил, как бы напоминая остальным об этом факте. Судя по ответным взглядам, намек услышали все. Алиадна — это магистр Карисса. Низкорослая, полноватая женщина с седой косой, короной уложенной на голове, медленно осмотрела меня с ног до головы. В противовес внешности любимой бабули, взгляд у нее был, как у Питбуля, жесткий и цепкий. Впрочем, она быстро скрыла его за теплой улыбкой. Мастер Лахт Нортон. Мужчина с идеально прямой осанкой, примерно тех же лет, что и Кариса, свой интерес проявлял довольно сдержанно. Да и вообще смотрел как-то с опаской. Во всяком случае, изящную короткую бороду он поглаживал как-то немного нервозно. Мастер Октир. Мужчина на вид примерно одного возраста с дрианом поджал полные губы. Как и остальные, он тоже оглядел меня и скрестил руки на груди. Весь его вид так и говорил о том, что ничего хорошего здесь ждать не стоит. Я изо всех сил постаралась не отзеркалить его жесты и мимику. Одет он был на порядок вычурнее остальных. Мало ли, какая крупная шишка, да и вообще не стоит раньше времени напрашиваться. И адепт Троидена Ариния. И вот тут настала моя очередь проявлять любопытство. Я, конечно, не могла похвастаться тем, что знаю местных жителей как облупленных. Но на фоне тех, кого я уже видела, девушка выделялась своей экзотичностью. Мулатка, темные волосы, скатаны в какое-то подобие дредов и собраны в косу, увитую золотистой лентой. И золотой же краской проведены вдоль век линии от переносицы к вискам. Одежда явно дорожная, видавшая виды кожаная куртка, штаны и сапоги. Но и тут магичка самовыразилась по полной. Вышивка золотыми нитями поблескивала то тут, то там, а вот украшений ни одного не видно. Я не удержалась и бросила взгляд на Дриана, который и сейчас выглядел как после ограбления ювелирного магазина, хотя если все его кольца и цепочки магические, пожалуй, не отказалась бы от парочки таких. Мы с магами какое-то время молча рассматривали друг друга, и изучающе, и стараясь держаться в рамках приличий. У меня возникло странное ощущение, что я боюсь их не меньше, чем они меня. Спокойным, как удав, в комнате был только некромант. Нервничающий Лахт не выдержал первым. — Ты, магистр Хорнелл, сказал, что ты приехала издалека, верно? Я с трудом удержалась, чтобы не глянуть на Дориана. Интересно, что он еще им наговорил? И из какого лика если я ни единого города здесь не знаю еще? Вот, кстати, мы сейчас где? В голове вдруг всплыл пучок образов из памяти Алиадны. Дома, мосты, какие-то статуи и названия. Налария. Столица этой страны. Какая-то часть воспоминаний мелькала просто в виде картинок. Какая-то давала понимание того, что это такое. Улицы, на которых бывала Алиадна. Просто карты с названиями. Лавочник на углу, продающий такие вкусные булочки, сладкие, пахнущие медом и орехами. Мне пришлось напрячься, чтобы сосредоточиться на реальности. «Да», — запнулась я. «Сказать хоть что-то уже было нужно», — маги смотрели в ожидающее. Алиадна довольно долго жила в Высоком. Это маленький городок на Востоке. На мое счастье, Дриан пришел мне на помощь. В столицу вернулась совсем недавно и еще не вполне освоилась. А уж последние события... Он замолчал, не вдаваясь в подробности, и как бы давая понять, что затупить я могу еще и не так. Неплохо, если что, буду сваливать все на расстроенные нервы. После его слов на какое-то время повисла пауза. Вообще интересно было наблюдать за теми, кто находился в комнате. Среди магов Дариан выделялся так же, как и маги среди людей, и это едва заметно. подчеркивалось отношением окружающих, тем, как они на него смотрели, как держались рядом, как-то с опаской. Разодетый октир вообще незаметно по четверть шажочка отодвигался подальше в сторону. Все это я заметила мимоходом, особо не вникая, потому что мне было о чем подумать. Высокая. Как ни странно, мне это название как раз было знакомо. Ну, то есть не мне. Алиадна действительно жила там какое-то время. Но воспоминания сохранила самые неприятные. Отдаленный город посреди гор показался ей скучнейшей дырой. Интересно, это совпадение или некромант действительно был неплохо знаком с ней? — Что ж, думаю, не стоит терять время. Старшая из женщин взяла инициативу на себя. Неизвестно, сколько у нас его. Ты готова к дороге? Я молча взялась за ремень сумки, висевшей на плече и кивнула. — Ты много знаешь о магах, на всякий случай объясню. Раз в тебе проснулись магические силы, Их нужно стабилизировать, привести в равновесие, после чего ты пройдешь базовое обучение, захочешь научиться ими управлять, ну а дальше уже как захочешь. И для этого мы должны отправиться на заставу совета магов у черты». Я понятия не имела, что там за застава такая. Воспоминания об этом мире на этот раз ничего мне не сказали, так что я на всякий случай просто еще раз кивнула. «Увидимся позже», — сказал мне Дариан перед тем, как все, кроме него, вышли из комнаты. И снова каким-то странным тоном, как будто сказал он это не для меня. Снова коридоры дворца, проходящие мимо люди, и, наконец, мы оказались на свежем воздухе. Туман облепил все вокруг тяжелой влажной пеленой, но я все равно с наслаждением вдохнула полной грудью свежий воздух. Едва уловимо пахло чем-то цветочным. Напротив выхода стояла карета, запряженная четверкой лошадей. Я на мгновение поймала себя на разочаровании. Ну, маги же, могли что-то поинтереснее придумать, «Какой-нибудь самодвижущийся транспорт!» Смуглокожая девушка дружелюбно пропустила меня вперед. И я забралась внутрь по приставке, изо всех сил стараясь сделать вид, что я это делаю не впервые. Мягкие подушки просторных сидений удобно запружинили подо мной. «Интересно, долго ехать?» «Ну, как минимум, хорошо, что я у окна». Маги с куда большим изяществом, чем я, повторили мой маневр, и карета, неприятно дернувшись, покатилась вперед под бойки цокот копыт. Я пошире отдернула занавеску, с интересом рассматривая поочередно выныривающие из тумана здания. Заодно и укачает меньше, трясло нас ощутимо. «Надо же! Город другого мира!» Интересно, как тут все устроено? Как живут люди? Что-то продают, что-то покупают, гуляют по улицам. Обязательно все выясню. Я так понимаю, раньше всплесков силы у тебя не было? М? Я с трудом оторвалась от окна на вопрос седобласой женщины. Как ее там? Кариса. Нет, не было. Вчера впервые. И сразу такой резонанс. Очень интересно. Она изучающе пробежалась по мне взглядом. Возможно, это говорит о большом потенциале. Сила далеко не всегда соответствует первым стихийным проявлениям. Актер, сидящий напротив, рядом с Карисой, сказал это как бы между прочим, поправляя манжет на рукаве. Много случаев, когда сильнейшее проявление порождали на свет довольно слабого бытового мага. Мулатка, сидевшая рядом со мной, возмущенно фыркнула в ответ на явное пренебрежение в его голосе. «Любой вид магии полезен и значим. Не стоит давать волю предрассудкам», заметила Кариса. «Магия, несущая пользу людям», Зачастую куда важнее стихийный, если ее обладатель только и делает, что красуется на публику. Актир буркнул что-то недовольное, но все же умолк. Я поприкидывала риски, но все-таки решилась. — А у вас, ну... — Какой вид магии? — продолжала Кариса, снова улыбаясь мне ободряющей улыбкой всеобщей бабушки. Я кивнула. Не знаю, можно ли об этом спрашивать. — Конечно, можно. Почему нет? — А магия? — женщина подняла руку ладонью вверх. И из ее центра на моих глазах начал раскручиваться крошечный вихрь. Занавески на окнах заколыхались от движения воздуха. Я смотрела во все глаза на это чудо. Кажется, даже улыбаться начала. Кариса дала мне какое-то время полюбоваться, затем убрала ладонь. Лахт — огненный маг. Все это время молча сидевший рядом с ними маг посмотрел на меня, но почти сразу снова отвернулся к окну. Актир — тоже воздушный. Ну, а Трейдена, Может, не стоит? — начал было Лахт. Но Кариса проигнорировала его, и он умолк. Под ее взглядом девушка повернулась ко мне и также подняла ладонь. Но вместо ветров от ее пальцев потянулись крошечные язычки черного пламени. Они затанцевали на коже, то сплетаясь воедино, то снова распадаясь на части. Я зачарованно и восхищенно уставилась на это зрелище. Атроидена — адепт магии тьмы. — закончила Кариса. — Потрясающе! — не удержалась я, улыбнувшись девушке. Мулатка обескураженно моргнула и удивленно посмотрела в ответ. — Спасибо! — пробормотала она. — Я не очень поняла, что я сделала не так, но что я все же где-то облажалась, заметно было ощутимо. Маги все как один смотрели на меня со странными выражениями лиц. «Очень интересно», — заметила Кариса, откидываясь на спинку и снова рассматривая меня. «А протеже подстать своему магистру!» — снова встрял Актир и ехидно добавил. «Столь же оригинально! Ходящий, как всегда, отличился!» Ходящий? Интересное прозвище. Но главное, вот гад! Предыря молчал, как воды в рот набрал. А тут засмелел внезапно. Ничего, я тебе запомню. Решив больше не нарываться, я снова уставилась в окно. Маги тоже умолкли. И лишь иногда я замечала, что Троидена начала с куда большим интересом поглядывать в мою сторону. Так, по ощущениям, прошло с полчаса. А потом карета, плавно покачнувшись, куда-то свернула и остановилась. «Приехали? Уже?» Маги один за другим начали выходить через единственную дверь. Я молча последовала за ними, решив на всякий случай больше ничего не спрашивать. «Мало ли?» Снаружи ощутимо потеплело и начало проясняться. Мы стояли у какой-то просторной... Мощенный широкими плитами площади. «Тебе уже доводилось пользоваться порталом?» Кариса повернулась ко мне. Я встрогнула. «Каким еще порталом?» «Нет? Не страшно. Просто стой спокойно и не покидай пределов кольца». Она повела меня вперед, мимо Лахта, который общался с человеком в черно-синей одежде, каменному возвышению в центре площади. Я успела заметить, как от мага к незнакомцу перекочевали несколько крупных монет, поблескивающих серебряным. Отшлифованные камни в центре площади действительно образовывали ровную окружность. Она светлым пятном выделялась на фоне остальных плит. Кариса прошла внутрь, подавая мне пример. Мы встали рядом, дожидаясь остальных. Готовы? После того, как все заняли места в центре, человек в синем дождался подтверждения и поднял руки. В ответ на его движение пространство вокруг загудело, вибрации отдаваясь в каждой части тела, а потом я не удержалась и охнула от изумления, когда портал, наконец, заработал.